Интересно, подумала Ольга, мягко растекаясь по мохнатой шкуре, и привычно нащупывая шнурок на его волосах. Нашла ли хоть одна женщина, которая толкнула? Было уже совсем темно, когда она вспомнила, где находится и как сюда попала. Ну вот, засмеялась девушка, прижимая к грудило охматую и растрёпанную голову возлюбленного. Точно, как я и думала. Ты всё-таки затащил меня в постель. А ты думаешь, что я в коридоре? Щекотно шевельнулись губы и два касаясь её кожи. Кстати, боюсь, тебя опять слышала вся округа. Вот и я о том же, Ольга хихикнула и торжественно добавила. После того, как ты меня соблазнила и опозорила на всю округу, ты как честный человек просто обязан на мне жениться. Что ты заверил Ега? Я ведь редкостный негодяй. Разве ты не знала? Ай-ай-ай. Тогда я, как честная девушка, обязана пойти и утопиться? Ты покажишь, где у вас тут топится честные девушки? Нигде. Они у нас и не топятся. В смысле, пока девушки честные, им ещё не требуется топиться. Ольга, ты правда выйдешь за меня, а? Если тебе не надоело жить через день то могу и не выходить. А прямо сейчас выйдешь? Хмм, как сейчас? Не всползая прямо с этой шкуры? Нет, когда мы выйдем во двор, если я сегодня найду священником, поженимся сегодня. Но ну подумай, когда мы ещё соберём всех вместе, друзей и знакомых, чтобы получилась такая незабываемая свадьба. Ольга вздохнула. Я всегда знала, что моя судьба выйти замуж с бухты барахты, в мятой блузке и залитых вином в штанах. Когда ты успела их залить? В процессе. Я задела кружку, она стояла на моих штанах. Значит, это действительно судьба. И кто мы такие, чтобы с ней спорить? Так что, встаём и одеваемся. Кто-то тут сегодня рассуждал, что достойны кавальера не обходится одним разом. Конечно. Но надо же что-то оставить и для брачной ночи, ну, хоть для приличия, чтоб хоть похоже было на брачную ночь. Диего зажег свечу и молниеносно оделся, пожалуй, даже быстрее, чем за сорок секунд. Ты пока причешись, соберись, а я сейчас скоренько найду, кто нас поженит. Не прошло и минуты, как в равномерный шум праздника ворвался громкогласный хриплый бопль. — Падро Себастьян, товарищ Тора, твою мать, ты где? Хвать жрать! Ты мне нужен как профессионал! — Да не исповедоваться, а жениться. Да сейчас я на ночь глядя поеду в ближайший город за священником. Ты хоть представляешь, в какой дыре мы находимся, и сколько до ближайшего города? Ну и начхать мне, на моем вероисповедании, хватит с тебя того, что невеста христианка. Положь этот токарок, подними свой собственный и бегом исполнять профессиональный долг. Если я сейчас не женюсь, во всем дальнейшем виноват будешь ты. Судя по всему, дорогой Езега всё-таки нашёл священника. Да и не он бы это был, если б не нашёл